Дневник Макса, составленный им по разговорам с Хамки. Энциклопедия Салангана. Саланган и Зелирия. Устройство и государство. Общие характеристики планеты. Имеет состав почвы и атмосферы, близкие к земным. Вода присутствует во всех трех агрегатных состояниях. Температура близка к земной, субтропике. Планет-спутников не имеет. Других планет в звездной системе нет. Длительность года – около 600 земных суток. Длительность суток – около 23 земных часов. Суша – 83% поверхности. Вода – 17% поверхности. Значительная часть водных ресурсов Салангана находится в толще планеты. Множество источников и ручьев создают развитую сеть орошения, отчего планета не имеет пустынь. Саланганцы всегда заботились о сохранении ее в неприкасаемом виде, добывая воду через преобразователь материи. Саланган – исконное название планеты, данное ей коренными обитателями, истинными саланганцами. По мере своего развития они сперва мутировали, став новыми саланганцами, при этом резко уменьшившись в размерах, а затем и вовсе принялись надстраивать планету. Развитая техника позволила решить проблему перенаселения. Они соорудили поблизости от Эзиала, саланганского солнца, огромный преобразователь материи, по сути, представляющий собой контролируемую черную дыру. Втягивая в себя звездное вещество, преобразователь выдавал любой необходимый саланганцам неорганический материал. Пользуясь обилием доступных стройматериалов, саланганцы, которые уже буквально вываливались с планеты, построили первый небесный этаж, вторую кору планеты, которая образовывала цельную скорлупу над Саланганом, резко увеличивая доступные для обитания площади. Сам Саланган, закрытый от света звезды, теперь имел лишь искусственное освещение с нижней части небесного этажа и вскоре превратился в огромную ферму, которая кормила население и самой планеты, и искусственного яруса. Впрочем, любовь к природе и своему миру позволила саланганцам сохранить планету в весьма приличном виде, не сделав сугубо сырьевым придатком. Время шло. Небесный этаж стал первым дополнительным уровнем, над которым возвышались еще 32. По размеру эта конструкция уже превзошла звезду, нужда в которой к тому времени отпала. Все проблемы решила система «Загон» — зона абсолютной гравитационной остановки нейтрино. Огромная сеть, улавливающая все — от метеоритов до мельчайших элементарных частиц и автоматически перерабатывающие улов в нужные ресурсы, в том числе органику и почвы. Тогда и было принято решение об исходе, уходе в вечное странствие по Вселенной. Государственное устройство. Формально – монархия-диктатура, во главе с правителем, имеющим титул Верховного, власть которого не ограничена ничем, кроме законов Салангана. единых для всех его жителей. Последние несколько миллиардов лет бессменным лидером Салангана является Верховный Сусел, который большую часть этого времени занимается двумя основными задачами. Во-первых, мелкими государственными делами, которых в отлаженном жизненном укладе саланганцев почти нет. Во-вторых, безуспешно пытается найти кого-то, кто согласится забрать у него власть, поскольку по закону Верховный не имеет права заниматься другой, более активной и полезной для себя и общества деятельностью, помимо управленческой. Все же титул Верховного – это, по сути, полная и неограниченная власть над всей Вселенной, дарованная ему мощью Саланганской армии. И единственный приказ, который он не может отдать – это распоряжение о прекращении своих полномочий. Всегда должен быть Верховный. Подобное устройство внутреннего управления привело к практически полной политической несостоятельности салонганцев. Они никогда не участвовали в альянсах, не ввязывались в чужие войны. Если им что-то требовалось, они это изготавливали. Если не могли изготовить, изобретали, а затем изготавливали. Если проще было купить, они покупали у других. Если им отказывались продавать, отбирали силой. Если считали кого-то угрозой, уничтожали, не моргнув глазом. и рассчитывая только на свои силы. Именно поэтому во Вселенной их за глаза считают совершенно недоговороспособными. Ощетинившаяся стая. Немного о Саланганской армии. Саланганская армия, официальное название «ощетинившаяся стая», до исхода имела предельно простую структуру. Защитники поверхности. Группы управления огневыми башнями апостола. Авиация. Многомиллиардная группировка истребителей, мотыльков, предназначенная как для уничтожения останков вражеских сил после первоначальной атаки апостола, так и для преследования отступающих врагов и уничтожения их планет массовым обстрелом, если апостол не успел перезарядиться для продолжения огня. Десант. Отряды Бабаев. Вступал в бой в очень редких случаях, когда враг успевал высадиться на Саланган или, если планеты агрессоров, не удавалось уничтожить силами истребителей и требовалась зачистка поверхности. Перед исходом в качестве дополнительной ударной силы были построены пять крейсеров, получивших название «Когти Салангана» из-за своей формы. Их размер немного уступал размеру самого Салангана, а основным вооружением были системы, аналогичные апостолу по мощности. Также с этого момента крейсера использовались в роли авианосцев для истребителей и бабаев. а вся военная инфраструктура нового Салангана была переоборудована в гражданские объекты. Командование и структура авиации и десанта, хоть и имеют много общего с человеческими войсками, функционируют совершенно иначе. Прежде всего, различия в размерах подразделений от пяти тысяч звено до одного миллиарда ударная армия и методах контроля войск в бою. Основа командования состояла в том, что приказы кончались сразу. как только начинал собой в сражении равных цивилизаций любой вид связи между войсками исключен глушилки противника делают ее попросту невозможной поэтому вступая в бой саланганские командиры разного уровня уже имеют задачи которые до начала сражения передают своим подчиненным и дальше войско лишенное какой бы то ни было коммуникации действуют как единый организм где каждая клетка мотылек или бабай выполняет отведенную ей задачу. По сути, Солонганская армия – это неисчислимое множество отдельных воинов, каждый из которых действует без связи с остальными. Расплата за такую слаженность и отточенность действий – длительность обучения пилотов. В среднем срок подготовки и отработки навыков, а также изучения алгоритмов действий и проработки общевойскового мышления составляет порядка пяти миллионов лет. Лишь после этого воин получает ранг рядового и разрешение пилотировать боевой звездолёт, а заодно становится военнообязанным. обязанным. Постскриптум. Чтобы стать пилотом, Хамке потребовалось в полтора раза больше времени, никак не мог прочувствовать общевойсковое мышление и в одну каску творил всякую дичь. Ценс идеальности. Аттестат зрелости на Салангане. Саланганская цивилизация... чей возраст составляет всего немногим более 260 миллиардов лет, за время своего развития сталкивалась с множеством сложностей. Историю салонганцев можно делить на много этапов, и одним из ключевых является временной период, известный как точка безделья. Период точки безделья – время, когда дальнейшее развитие, на первый взгляд, потеряло всякий смысл. Симбиоз технологий и возросший после превращения в новых салонганцев псионный потенциал позволили обитателям планеты абсолютно все. Базовые потребности удовлетворялись одним мысленным пассом. Системы персональной реальности – следующий этап развития виртуальной – дали возможность каждому стать буквально богом в своем выдуманном мире, а автоматические системы апостола надежно стерегли своих хозяев. И развитие застопорилось. Единство салонганцев треснуло, едва не разлетевшись на триллионы персональных миров, чахнущих в своих уютных креслах сверхсуществ. Многие древние цивилизации в аналогичной ситуации медленно погибали. Но не салонганцы. Наверху почесали мохнатые макушки, и идеальный персональный мир был разрушен изнутри прямым приказом верховного пухло-щека. Цивилизация, которая всегда была по сути саморегулирующейся, в один миг превратилась в жестокую диктатуру. под угрозой избиения на государственном уровне были запрещены все системы персональной реальности, а также любое применение пси-способностей. С тех пор, чтобы получить доступ к этим системам или разрешение на использование пси-навыков, требовалось пройти испытание под названием «ценз-идеальности». Если говорить просто, то для его прохождения требовалось всего ничего – создать что-то полезное, чего на Салангане еще не существует. изготовленные уже после этого стабилизаторы реальности устройства, не позволяющие с помощью пси способностей или техники произвольно менять окружающую действительность, лишь автоматизировали процесс. Все, кто не прошел ценс идеальности, жили в условиях мало чем отличающихся от тех, в каких живут сейчас на Земле. Ходить на работу, учиться, развиваться, чтобы изобрести или освоить что-то еще не с вновь приходилось делать все это. Можно было заказать еду в супермаркете или вызвать курьера с пиццей, но нельзя было получить ее по щелчку пальцев. Можно было напялить VR-шлем, но вот идти кушать придется или в кафе, или на кухню, где может оказаться гора посуды, которую надо пихать в посудомойку. Можно было бы создать на своем участке шикарный особняк мысленным пасом, но приходилось вызывать бригаду строителей, которые выкопают канаву, заложат фундамент, Подгонят кран, построят дом, а клиенту придется оплачивать их работы и еще кормить обедами. Да и работу надо иметь, чтобы все хотелки свои финансировать. Бесплатно дадут только самый минимум. Но однажды, может быть, спустя миллионы, а может миллиарда лет, Саланганец создавал что-то, вносившее коррективы в имеющиеся технологии, улучшал их тем или иным образом. И становился признанным идеалом. После этого ничего делать ему уже не требовалось. Он получал разрешение на использование любых способностей и доступ к самым современным технологиям. И, как ни парадоксально, но именно этот неимоверный перекос бытовых и передовых, в том числе военных технологий, стал тем, что позволило Салангану процветать, развиваясь на протяжении всей его истории. И хоть указ верховного пухлощека в народе известный как «Оторви задницу от дивана», формально действуют до сих пор саланганцы привыкли к такому укладу жизни труд и самосовершенствование стали для них нормой за прошедшие миллиарды лет превратились в видовую черту зелирия так называют свою планету зилрийцы звезду же они называли заволок слово саланган что то значит только для живущих здесь у маре и то они зовут так божество а не планету обитают на ней два доминантных вида. Собственно, зелирийцы, которые биологически очень близки к людям, и умари – люди, но с кошачьими чертами. Из-за болезней и взаимной агрессии и других негативных факторов, общее население зелирии, той ее части, что изучено на данный момент, не превышает 10 миллионов особей. Государственное устройство. На зелирии существует три государства – Кахрон, Слорансия и Инштария. Они находятся, если они в состоянии войны, то скорее в постоянной тихой вражде. Кроме них есть обособленная теократия умаре во главе с Верховной жрицей Салангана. Умари ни с кем не воюют, но одиночки умаре иногда похищают в рабство зелерейцев. Также из-за постоянной грызни правителей уровень жизни народа во всех королевствах крайне низок, территория буквально напичкана бандитами. А на окраинах Зелерии возле стены отторжения можно и на людоедов нарваться. Исход события, произошедшее за несколько миллионов лет до наших дней. С момента своего зарождения саланганцы жили на своей планете по мере необходимости, надстраивая ее небесными этажами. Но однажды правитель Салангана, Верховный Сусел, предложил перейти от исследовательских экспедиций, которые периодически отправлялись в отдаленные уголки Вселенной. к постоянному перемещению. Было принято решение отделить небесные этажи от планеты и превратить их в огромный материнский корабль, на котором и предполагалось изучать Вселенную, не выходя из дома. Несмотря на грандиозность затеи, подготовка исхода заняла считанные месяцы, приобретя вид, подхватились и убежали. Было сделано много глупостей. Например, засорение поверхности кристалла Мизири, В принято много жестоких решений. Недоделанную расу Мари бросили умирать у порога биолаборатории. Но исход состоялся. Небесные этажи были модифицированы и телепортированы в другой конец звездной системы, превратившись в огромную искусственную планету – новый Саланган. Сама же планета Саланган осталась на прежнем месте. Вся деятельность на ней была прекращена, следы саланганской цивилизации устранены. кроме защитных систем Апостола-13 и норы Хамки. А единственным разумным обитателем, оставшимся там, был Хамки. Салонганцы ушли в глубины космоса, и лишь он, категорически отказавшийся улетать, был назначен ученым-наблюдателем и остался дома, присматривать за родной планетой. Впрочем, выбор Хамки не является необратимым. Наличие в норе звездолета – дает ему возможность в любой момент отправиться вслед за своими собратьями. Краткий справочник по Саланганским технологиям. «Апостол». Название и аббревиатура. Автоматическая планетарная орбитально-стационарная тактическая огневая линия. Комплексная система защиты Салангана. Первую версию «Апостола» построили многие миллиарды лет назад, но в ходе Первой войны она была полностью разрушена. Впоследствии система была не только восстановлена и модернизирована, но и много раз видоизменялась. «Апостол-13» – последняя версия боевой системы, установленная непосредственно в кару Салангана. Все более поздние модификации располагались на небесных этажах, и во время исхода саланганцы забрали их с собой. В этот же момент «Апостол-13», устаревший и отключенный миллиарда лет назад, был модернизирован, оснащен хаос-орудиями. и вновь активирован, чтобы сторожить уже опустевшую планету. Находится на боевом дежурстве и в настоящее время. Хамки, оставшийся на Солонгане как ученый-наблюдатель, добился, чтобы «Апостол-13» был переключен с режима охраны — автоматическое уничтожение любых приближающихся объектов — на режим гибернации. Приказ атаковать должен поступить напрямую от любого солонганца, чтобы оставить возможность контактов с пришельцами, Если те не проявят агрессии. В спящем состоянии апостол не заметен: силовые батареи, линии передачи энергии, связи и командные системы скрыты в коре планеты, а огневые шпили, вышки фокусировки хаоса лучей, располагаются в глубоких шахтах. При поступлении приказа атаковать, шпили поднимаются на поверхность. За это время система наведения определяет цель для удара каждого шпиля или группы. Далее следует. кара апостола. Одновременный залп по всем обнаруженным целям. Война окончена. Именно по этому сценарию отражалось любое нападение на Саланган за последние 18 миллиардов лет. Впрочем, оборонительная функция апостола не ограничивается уничтожением врага на орбите Салангана. Если известны координаты цели, система может открыть межпространственный разрыв и нанести сокрушительный удар, уничтожив любой объект планету, звезду, вражеский космофлот в любой точке Вселенной. Бабай. Название и аббревиатура «Боевая адаптивная броня Атома Йорика», боевого скафандра новых Саланганцев. внешнее гуманоидное существо, ростом 2,25 метра, закованное в броню. Вооружение – хаос-бластер. Основная фишка Бабая в том, что кабина пилота размещается не в интуитивно понятных для вражеского удара местах, типа груди или головы, а в правой ляжке скафандра. Поскольку Бабай – древнее изобретение, то до появления технологии воскрешения кабина оборудовалась газовой установкой. Если Бабай терпел значительные повреждения, выброс газа отправлял пилота в глубокую кому, резко снижая его показатели жизненной активности. Когда же технология воскрешения была освоена, газовая установка была заменена на огнеметную турбину. В случае критических повреждений брони пилота буквально испепеляло за доли секунды. Основная причина такого поведения автоматики доспеха – замаскировать пилота, не дать вражеским системам обнаружения жизни уловить его биосигналы. Ведь привести в чувство и даже воскресить саланганца из кучки пепла – дело пары секунд. А если его обнаружат, Что после поражения хаос оружием пути в мир живых для него не будет. Помимо основной функции, то есть выступления в качестве десантников, бабаи также выполняли функции внешней жандармерии, отлавливали по вселенной саланганцев, занимающихся тем, чем нельзя, или спасали заблудившихся или впутавшихся в неприятности туристов. Также существует модификация Дабай, дипломатическая версия брони, которая выглядит как самый обычный гуманоид. ростом приблизительно 190 см. имеет биологическую оболочку полностью имитирует жизненные процессы а его стелс система позволяет на любых сканерах показывать нужную имитацию а не истинную электронно-механическую начинку дабая и тем более пилота в его бедре его боевые характеристики конечно уступают базовой модификации но не слишком сильно пилот все так же надежно защищен и располагает приличным оружейным арсеналом Булка-генератор. Общее жаргонное название энергетических кристаллов, созданных для управления биоритмами растений, в первую очередь, сельскохозяйственных культур. Будучи корректно настроенным, этот кристалл, направленный на патрулирование полей, позволял снимать несколько сотен урожаев в год вместо стандартных одного-двух. Может работать в режиме промышленной, применялась на крупных фермах, и индивидуальные голосовой настройки. при использовании кристалла в личных целях известный бак будучи настроенным неправильно рождал на свет сущих чудовищ зная это и принимая во внимание свою природную невнимательность салонганцы всегда оборудовали свои сельхозплантации огнеметами для устранения некорректно выращенной и агрессивной продукции венец делирия. корона делирия, шапочка бухарика шляпа алкаша чепчик синявщик и еще около 159 877 народных названий. Устройство, полностью подавляющее псионные способности надевшего его салонганца. Учитывая огромные псионные возможности салонганцев, заново восстанавливать окружающую реальность после каждого алкаша никому не хотелось, поэтому всегда действовал жесткий сухой закон. Но накатить-то иногда всем хочется. Поэтому было изобретено устройство, получившее название венец делирия – обруч, возлагаемый на голову и намертво прилипающий к ней при обнаружении в крови носителя мельчайших доз алкоголя. После его появления закон был немного смягчен. Раз в тысячу лет на свой очередной юбилей каждый саланганец имеет право напиться в хлам, предварительно надев уже упомянутый венец. После этого он может пить сколько угодно, не рискуя навредить окружающим, ибо при отчаянной попытке снять с себя корону, даже вместе со скальпом, она выпустит в его кровь дозу сильнейшего нейтрализатора, от отчего носитель мгновенно протрезвеет. Ханки еще до спячки посеял свою корону, которую позже и нашли у Марии. Для них это древний артефакт и символ власти Салангана, но только в качестве кольца, с учетом разницы в размерах. Избиение. Не технология. Скорее, метод наказания. Кара для провинившихся салонганцев. Поскольку убийств на салонгане нет, а любые другие действия обратимы, то наказание всегда связано лишь с причинением физической боли виновному. Ибо сажать бессмертных псиоников в тюрьму бесполезно и нерационально, а подвергать штрафам бессмысленно, ввиду не столь значительной роли денег в салонганском обществе. Совершивший преступление саланганец в наказание всегда получает определенный срок физического избиения. Он пребывает в палаты палачей, где команда обученных бойцов специальными дубинками, кастетами, а то и просто лапами, избивает его в течение 10 часов с перерывами на прием пищи и 2-часовые прогулки. Все нанесенные в ходе избиения увечья, каждые час или два в зависимости от их тяжести, устраняются имеющиеся в палатах, системой регенерации не допуская даже кратковременной смерти наказуемого если он приговорен более чем к одним суткам избиения на следующий день экзекуция повторяется Неявка на избиение приводит к удвоению длительности наказания поэтому опаздывать на лупцевание не рекомендуется кристаллы зири небольшие размером с виноградину голубоватые кристаллы слегка светящиеся в темноте платежное средство имеющие ход у зелирийцев и у мари. Добывается исключительно собирательством. Кристаллы зерия можно найти в земле по всей территории зелирии, но большая их часть залегает под землей в лесах, что делает их целенаправленную добычу крайне затруднительной. Особенно учитывая, что в одной жиле редко насчитывается больше трех-четырех кристаллов. На самом деле кристаллы зерия это прессованные биоотходы саланганцев, В результате небольшой аварии адского взрыва на мусороперерабатывающей станции незадолго до исхода большое их количество оказалось разбросанными по значительной территории. Виновных побили. Мотылёк. Жаргонное название Обпланер ПИП девять 957 девять три. Одноместный боевой пилотируемый летательный аппарат неограниченного радиуса поражения и перемещения. Модель 488 957 модель 893 модели салонганских одноместных истребителей. Размер в длину 68 сантиметров. По актуальным данным, является практически неуязвимым благодаря многослойному силовому полю, способному поглощать большую часть известных типов хаос-лучей. Оснащен хаос-орудиями последней модели, а с помощью системы произвольной генерации ударного пучка может стрелять в любом направлении пригоден для борьбы с целями любых размеров включая планетарные крейсера на данный момент по данным Саланганской разведки является самой совершенной боевой машиной во вселенной не считая саланганских же крейсеров типа коготь управление осуществляется с помощью телепатии через мысли улавливающий пилотский шлем а кокпит оснащен системой монолит, что позволяет в бою полностью реализовывать всю мощь сознания пилота. Машина способна мгновенно менять направление движения, не прекращая прицельного огня по нескольку направлениям. Модель принята на вооружение за 1812 лет до исхода и сразу получила прозвище «Мотолёк» за форму фюзеляжа. До постройки перед исходом нескольких планетарных крейсеров типа «Коготь» был единственным видом боевых звездолётов, поскольку оборона Салангана строилась в первую очередь на использовании «Апостола», а истребители — лишь добивали тех, кто сумел каким-то чудом избежать мгновенной гибели от планетарных орудий. До того, как остаться на Салангане в полном одиночестве, хамки в чине капитана, после прохождения цензы идеальности, вне очереди повышен до подполковника, командовал эскадрильей в один миллион мотыльков. Небесные этажи. Своего рода расширение обитаемой поверхности Салангана. На высоте 15 километров над поверхностью планеты был возведен первый небесный этаж. Сфера – из сверхпрочного материала, ставшая по сути вторым обитаемым ярусом поверхности. Сфера физически не связана с планетой, и их баланс и взаимодействие осуществляется с помощью установок гравитационного контроля, отчего сфера вращается синхронно с планетой. Небесный этаж изготовлен таким образом, что на его нижнюю поверхность проецируется то, Что находится над ним. То есть находящиеся на поверхности салангана видят не потолок, а звездное небо или Эзиал, будто над ними ничего нет. Перемещение между поверхностью салангана и космосом или поверхностью этажа осуществляется посредством переносящей поверхности. При приближении транспортного средства к дну этажа оно автоматически телепортируется сквозь небесный этаж на высоту 500 метров над ним. Обратный процесс происходит аналогичным образом. Ровно по тому же принципу ушла надстройка планеты остальными небесными этажами, которых на момент исхода было 33. Несмотря на то, что в разрезе вся эта система выглядела как матрешка, на качество жизни населения этажи не влияли. Каждый саланганец видел у себя над головой звездное небо. Погода менялась в зависимости от настроек локального контроллера, а полет к друзьям с другого этажа занимал совсем немного времени. Такой способ увеличения пригодной для жизни поверхности позволил салонганцам развиваться и размножаться, не проводя внешнюю экспансию и не занимаясь колонизацией других миров, попутно искусственно растягивая по космосу ареал своего обитания, что неизбежно породило бы проблемы защиты своих граждан, разбросанных по планетам на огромных пространствах. Кстати, герб Салонгана – это как раз схематическое изображение планеты с окружающими ее, небесными этажами. Нара. Обиталище Хамке. Аббревиатура от Ноосферный реабилитационно-восстановительный ареал. Изначально это был просто дом, расположенный на 33-м небесном этаже, где Хамке жил со своей женой. Но когда перед исходом он решил остаться на планете, Нару основательно модернизировали, перенесли в толщу коры Салангана. Благо телепортер позволял входить-выходить и без проблем. снабдили множеством дополнительных модулей жизнеобеспечения и жизневосстановления, модуль воскрешения и защитных систем. Нора постоянно закрыта мощнейшим силовым полем, не учитывая защитные возможности апостола. По ряду причин, Хамки, избавляясь от навязчивой заботы системы, переломал ей половину внутренностей. В настоящее время функционируют не все системы норы. Главное, отказала система генерации пищи. что повергло Хамке в такой шок, что, не будь он бессмертным, наверняка наложил бы на себя лапы. Хамесины. Род войск Саланганской армии. Элитное, крайне малочисленное подразделение, о котором Хамке говорит как о надежде Салангана. Что он имеет в виду, непонятно. В чем их сила, достоверно неизвестно. Но, по некоторым данным, в их пси-способностях. находящихся за гранью реальности даже для саланганцев, которые поголовно имеют огромный пси-потенциал, ибо данных по вооружению хамесинов нет. Зверинец. Их можно встретить на Зелирии. Богиня Умари Зел. Не часть биосферы, скорее полубожественное мифическое создание, ставшее частью религии древняя легенда. Зел почитается среди Умари, за исключением верховных жриц. и особо приближенных к ним храмовников, почти так же, как и сам Хамке, но без фанатичного превознесения. В давние времена, когда Хамке впал в спячку, зел сделало много для выживания своего народа. Потеряв свое божество, Умари начали разбредаться, и над ними вновь нависла угроза вымирания, поодиночке они не всегда могли добыть пропитание. Месяков и прочей живности в лесах не хватало, а съедобных растений за пределами разбитых Хамке садов было мало. Зелс сумела каким-то образом, сведения об этом канули в лету, но есть мнение, что дело было в ее фиолетовых волосах и огромной, даже по меркам Умари, физической силе. Сплотить довольно большую группу Умари в единое племя, благодаря чему они смогли начать совместную деятельность, возделывать землю и заниматься ремеслами, помня заветы Хигана. Себя она объявила жрицей Салангана Хамке, тем самым основав религиозный культ их создателя, который и существует в теократии в неизменном виде до сих пор. Видя успехи своих объединившихся собратьев, многие Умари примыкали к ним, усиливая племя, других же присоединили насильно, сделав рабами. Впрочем, перспектива стать рабом была все же лучше смерти от голода, в одиночестве в горах. Зел стала для Умари спасительницей, И хотя за множество прошедших лет и сменившихся поколений полудикое племя превратилось в полноценное государство, имя его основательницы Умари не забыли. Существует вероятность, что от имени Зел произошло и нынешнее название планеты. Часть мутированных Умари впоследствии откололась от некогда единого племени, постепенно превратившись в нынешних зелерийцев. Вероятно, они почитали Зел больше, чем самого Солангана. что и определило новое название мира. Сувик – маленький, около 1 см в длину, полупрозрачный слизняк, который обитает в песке на берегах небольших речушек и реже озер. Приятен на ощупь и в кислой среде приобретает весьма специфические свойства – питается сперматозоидами, а при их отсутствии впадает в анабиоз, отчего стал популярен у обитателей зелирии как надежный женский контрацептив. местного применения. Промышленным способом добывается нечасто, обычно его собирают обедневшие крестьяне и продают либо на городских ярмарках, либо мелким оптом проезжим торговцам. Точное его происхождение неизвестно, ибо данных об использовании их саланганцами нет. Великоваты они для маломерных грызунов. Да и химикаты у тех есть, возможно, занесённая из космоса форма жизни, адаптировавшаяся к климатическим условиям Салангана. Вурл – зелерийское ездовое животное. Имеет много общего с лошадью и верблюдом одновременно. Выглядит как лошадь, но имеет горб и выносливость, как у верблюда. Правда, горб расположен на животе, отчего даже самцы вурлов похожи на беременных лошадей, а подобное строение не позволяет вурлам бегать слишком быстро. Учитывая особенность строения морды, Края губ вурлов увеличены и свисают внизу, они похожи на печальных лошадей. В итоге получается вечно беременная печальная лошадь. Но вурлы не жалуются, а они привыкли. О происхождении вурлов данных нет. Возможно, это один из новых видов, появившихся уже после исхода. Не исключено даже, что у них тот же предок, что и у зелерийцев, приматов и современных умари. То есть вурлы – могут быть одной из побочных веток эволюции древних Омари. На это указывают сведения о существах-оборотнях, являющихся чем-то средним между вурлом и зелерийцем. О них говорится в сказках и легендах, но живьем этих оборотней никто не видел. Голораки. Существа, похожие на земных раков, но размером в добрых полметра. Крайне агрессивные, но тупые, как пробки, отчего их популяция на зелерии весьма немногочисленно. Имеют большие и острые клешни, но не отличаются скоростью реакции. Умари наловчились использовать их как оружие. Схваченная за хвост голорака начинает рефлекторно размахивать клешнями. При этом сама Умари может размахивать голоракой с эффектом не меньше, чем от бензопилы. Увы, поймать такую – большая удача, и вооружиться голоракой удается лишь единицам. отжившие свой срок или погибшие в драке Галараки чаще всего используются как закуска к браге, благо их мясо в вареном виде нежное и очень вкусное. Даже странно, что на них не позарились саланганцы, Хотя, возможно, это один из новых видов живых существ на планете, появившиеся в ходе естественных мутаций обитателей Салонгана уже после исхода. Древние божества. Мифические существа для обитателей Зелирии. На самом деле – истинные салонганцы. Такие, какими их создала природа планеты. Существа с человеческими пропорциями тела, покрытые коротким густым черным мехом и имеющие заостренное, похожее на хомячью морду, лицо. Очень сильные и выносливые. Они достигали в среднем трехметровой высоты и весом в полтонны. С их физическим развитием мог сравниться только их же интеллект. обладавшие речью, высокими аналитическими способностями и крайней степенью эмпатии, они построили процветающее общество, за короткий срок став доминантным видом на планете. Будучи вспыльчивыми, темпераментными и достаточно конфликтными, на мордобой они тратили неадекватно много времени, а учитывая их комплекцию, на последующую реабилитацию себя и ремонт окружающей обстановки, времени уходило еще больше. При этом, возможно, за счет природного чувства единения эти драки никогда не заканчивались умышленными убийствами. Увы, неумышленные случались, и это было целой проблемой. Как и то, что в отсутствии естественных врагов и наличии мощных технологий на планете вскоре стало тесно. Первым этапом стало строительство небесного этажа, а вторым – тотальная биологическая перестройка. результатом которой стало превращение расы могучих исполинов в расу чахлых с виду карликов – новых саланганцев, маленьких, похожих на земных грызунов существ с мощными псионными способностями и шерстью разных цветов. Точного времени своего зарождения не помнят даже новые саланганцы, но к своим предкам относятся с почтением и благоговением. По их оценкам, Истинные Саланганцы появились на планете более чем за четверть триллиона лет до исхода Салангана. На Зелерии можно встретить несколько нетронутых временем памятников истинным Саланганцам. Все они объявлены древними божествами, и вокруг них построены храмы самых разных религий и верований. Зелерийцы. Бывшие приматы. Одна из веток мутаций у Мари. Биологически от людей отличаются незначительно, но не воспринимают объекты с сильным псионным фоном, из-за чего не видят псионика Ханке. Поскольку являются расой потомком Умари, сохранили генетическую способность воспринимать структурированную речь других существ. Канбер. Изредка встречающаяся мутация хрена. От основного растения отличается более мощной корневой системой, позволяющей развивать большую скорость ходьбы и неспособность генерировать съедобные плоды, кроме небольших красных ягод, с сильным снотворным эффектом, проявляющимся за считанные минуты. Саланганцами, точнее учеными-биоинженерами на закрытых вечеринках, использовались на поржать, ибо осмотреть, как голодное растение пляшет вокруг обожравшегося ягод и храпящего МНС, не в силах напасть, поборов генетический блок на атаку саланганцев, очень весело. После исхода несколько экземпляров остались на поверхности планеты, Но претерпели изменения. Ягоды стали токсичными для саланганцев, а кусты приспособились к питанию местным населением. Зелереец или умари, съевший ягоды, не успевает далеко уйти, буквально валясь с ног от сонливости, после чего куст опутывает жертву корнями и неспешно переваривает. Канбер способен и поглощать влагу из почвы, подобно обычному растению, но делает это крайне неэффективно. поскольку корни больше предназначены для охоты и передвижения, чем для обычного функционала корневой системы растений. В отличие от хрена, канбер имеет свое ДНК, что позволяет ему размножаться, точнее пытаться это делать. Семена канбера, заключенные в ягодах, могут прорасти только в теле съевшего их существа, кроме салонганцев, стальные желудки которых просто переваривали семена. А материальное растение редко даёт им такой шанс. поглощая своих жертв до того, как новые канберы успевают прорасти. Эликсик, Мутированный кальмар, приспособленный для жизни на суше. Его предков вывели саланганцы, которые обожали морепродукты, в частности кальмаров. Поскольку тогда сами солонганцы были далеко не маленькими, проблема не съесть все, что водится на планете, была для них актуальна. Эликсики Стали первыми результатами прикладного использования технологии генной инженерии. Обладающие вкусными щупальцами у самок, лексики были запрограммированы на бешеное размножение, а поскольку самцы были паршивы на вкус, их многочисленные щупальца видоизменили, придав функцию половых органов и искусственно на порядке усилив половое влечение, чтобы они могли оплодотворять как можно большее количество женских особей. Изменив ДНК ликсиков, Саланганцы сделали этот вид биологически бессмертным, а способности лексиков к питанию солнечным светом и кислородом подарили саланганцам сей деликатес в буквально неограниченных количествах. Большая их часть была вывезена с планеты, но поскольку особой внимательностью к лабораторным потеряшкам саланганцы не отличались, никто не может сказать, сколько этих покрытых щупальцами и алчущих размножения тварей кроются по всем уголкам зелирии. Мимонт. Змея, обитающая на зелерии преимущественно в лесах и на склонах гор. Они травоядны и не агрессивны, но, подобно югулам, весьма вкусны, что сделало их частым блюдом на столе как у мари, так и зелерийцев. Мимонт достигает 6 метров в длину и имеет превосходную регенерацию, что позволяет буквально съесть его дважды. Пока части едят, другая уже иногда успевает отрасти. Жестоко, но в неурожайные годы гуманизм никого не интересует. Еще одной особенностью змеи является очень плотная кожа, которую делерийцы применяют для изготовления легкой брони. А яйца мимонта не только питательны, но и полезны. Употребление их в пищу существенно повышает иммунитет. Увы, добыть их трудно. Чаще всего мимонты откладывают их в труднодоступных горных расщелинах. Изначально, Мимонт подпольно создавался одним салонганским биоинженером, как живой букет-дракон, в подарок жене на 140 миллионов 583 тысячи 792 вторую годовщину свадьбы. Увы, сюрприз сорвался. Пойманный коллегами ученый, заметая следы, буквально выкинул колбу с экспериментальным эмбрионом в окно. Учитывая, что произошло это всего за два дня до исхода, ловить змей уже никому и в голову не пришло. Как никто и не узнал. что ученый спутал генетический код и изначально Мимонт должен был иметь длину 6 сантиметров, а не метров. Мисюк. Живая мясная булочка. Те саланганцы, которые не любили кармаров, любили мясо. И древнее существо, чье биологическое название кануло в лету, на свою беду обладало вкусным мясом, хотя и было покрыто толстым слоем хитина. Несколько сотен неудачных генных экспериментов и несчастная зверюга превратилась в метровый колобок с восемью ногами. Некоторые утверждали, что правые ноги вкуснее, но это заблуждение. Попутно лишившись брони и став гермафродитом с крайне высокой способностью к самокопированию. До исхода месюки жили на фермах, а после него, успевшие сделать ноги особи, так и остались бегать по зелерии, чем и занимаются до сих пор. Генетически стабильные, как и другие продукты генной инженерии, Они многие миллионы лет живут ничуть не изменяясь, и продолжая радовать своим мясом тех, кому все же удается догнать или подстрелить их. Изменение спектра освещенности после исхода привели к незначительным мутациям, не изменив внешность или прочие биохарактеристики месюков, но сделали их плоть токсичной для всех салонганцев, кроме хамки. Натерониус Небольшие, до 10 сантиметров в длину, травоядные ящерицы, обитающие по всей зелерии. Их отличительные черты – полное усвоение съеденной пищи, выделительная система отсутствует, и крайняя пластичность и инертность тканей организма, делающие их практически неуязвимыми для физических и химических повреждений. Натарониусы – один из первых генетических экспериментов салонганцев. созданные в результате работы над проблемой переработки мусора. Изначально его хотели буквально выкидывать, грузить все вредное для экосистемы Солонгана в торсырье в космические челноки и отправлять на сжигание прямиком на Эзиол. Проблема была одна. Слишком ядренные отходы было банально не в чем грузить, не сделав их при этом одноразовыми из-за мощного химического загрязнения. Выход был найден в виде мутации ящериц, в результате которой нотерониусы, получившие указанные выше свойства, стали использоваться как большие мешки для мусора. Нотерониус при запихивании в него мусора был способен раздуваться до объема в 100 литров. Такая перевозка была весьма надежной, ведь разрывы нотерониусов были большой редкостью, их надежность при правильном использовании составляла порядка 98,9%. К счастью, вскоре был изобретен преобразователь материи, который успешно перерабатывал в полезные вещи любую подкинутую дрянь, а избавленные от своей незавидной участи наторониусы вернулись в привычную среду обитания, и больше от салонганцев им не доставалось. Пеликулы – еще один продукт салонганской генной инженерии. Использовался как сильнейший природный афродизиак массового действия. Медузы запускались в искусственные пруды и бассейны рыбных ферм саланганцев, что резко увеличивало приплод рыбы. Действовало на всех, так что и сами саланганцы были не прочь пошалить с ними, отчего медузы продавались всем желающим. Как следствие, на момент исхода немало этих тварей плескалось и в обычных водоемах салангана. К счастью, сами пеликулы размножаться были не способны, что спасло планету от резкого перенаселения другими биологическими видами. Попечатка. Одно из немногих существ, кому исчезновение небесных этажей и возвращение природного спектра пошло на пользу. За прошедшее с тех пор время мелкие бабочки-однодневки, способные питаться только водой, мутировали, обзавелись полноценной пищеварительной системой и зубами, а заодно подросли до размеров жирного воробья. Попечатки – ночные существа, и охотятся они в темное время суток. В момент укуса попечаткой в тело жертвы впрыскивается токсин, действующий как местный анестетик. в результате чего заспавшийся в лесу зелериец рискует проснуться и обнаружить, что некоторая его часть, пусть и не очень большая, уже съедена. Но прихлопнуть попечатку не самая простая задача. Имеющие крылья, как у земной капустницы, по маневренности эти твари, могут посоперничать с истребителем. Этот эффект достигается тем, что напуганная попечатка резко выбрасывает все скопившиеся в кишечнике газы и остатки пищи. Подобного реактивного заряда хватает насчитанные секунды, но позволяет ей избежать гибели и улететь на достаточное расстояние от недоеденной жертвы. Основу их рациона составляют мисюки, приматы и зелерийцы, которых они кусают по ночам. У попечаток практически отсутствует обоняние, что иногда играет с ними злую шутку. Не в состоянии отличить их от зелерийцев, попечатки иногда кусают у мари и погибают. поскольку кровь последних для них чрезвычайно токсична. Приматы. Откуда именно они появились, никто не знает. Возможно, генетический код небольшой партии экспериментальных умари был некорректно модифицирован, отчего получившиеся существа утратили физическую силу умари и потеряли с ними внешнее сходство. Часть из них эволюционировала в зелирийцев, часть так и осталась недоразвитыми. Саланганцы. Новые салонганцы. Второй вид мифических существ для обитателей зелирии. На самом деле, мутировавшие истинные салонганцы. Они же – новые салонганцы. Выглядящие как разноцветные грызуны, фиолетовые хомяк-хамки – просто частный случай. Они имеют очень малый вес и размер, а запредельная прочность генно-модифицированного тела и бочковидные пропорции не позволяют им поубивать друг друга, даже в самой яростной драке. С момента мутации на планете более не было зафиксировано ни одного непредумышленного убийства. А умышленных там и не было. Но, разумеется, превращение решило главную проблему. Потребление пищи сократилось в разы, потому что псионные способности позволяли им буквально стать солнцеедами и праноедами, лишь изредка вкушая физические продукты, чтобы поддерживать энергетический и биологический баланс на должном уровне. Памятников новым салонганцам на планете нет, лишь разбросанные ими вундервафли и прочий металлолом разной степени бесполезности. Умари. Раса – первоисточник, источник, похожая на зелерийцев, но имеющая уши другого типа и пушистые хвосты. Будучи не совсем удачным, к тому же незавершенным генетическим экспериментом салонганцев, По созданию народа-прислуги, народ Умари состоял на 95% из женщин, мальчиков рождается очень мало. По сути, они генетически неполноценная раса. Даже в среднем до 30 лет они буквально сгорают за считанные недели. Женщина Умари может забеременеть лишь от мужчины своего вида, в отличие от зелерийцев. Их отличительная черта – невообразимая для людей физическая сила. Солонганцы хотели себе слуг с параметрами, близкими к ним самим в прошлом, и хотели видеть их живыми памятниками своим былым габаритам и силе. Увы, на момент исхода у Мари были еще недоделаны, Просто животные, слишком глупые, чтобы воспринимать хоть какие-то бытовые команды. и Их бросили, справедливо решив, что они, скорее всего, вскоре умрут. Солонганцы никогда не отличались добродушием и эмпатией к представителям других видов. Но с помощью хамки те сумели выжить, и пусть их народ малочисленный, они основали свое государство – теократию у Мари, где живут, почитая саланганцев за богов, которые однажды вернутся к ним. Как и зелерейцы не видят существ с сильным псионным фоном, отчего хамки для них не видим, поскольку являются расой первоисточником, сохранили генетическую способность воспринимать структурированную речь других существ. Хрен ходячий рацион естественного наполнения, искусственно выведенное генно-модифицированное дерево, несущее в себе ДНК всех существующих на солангане овощных, фруктовых и плодово-ягодных культур, выглядящие как обработанные культиватором облезлая липа. Поскольку свою мутацию хрен претерпел еще во время истинных соланганцев, его размер, как и размер его плодов, был адаптирован под них, отчего хреновым яблочком можно было накормить целую толпу измельчавших новых саланганцев. Хрен обычно достигает высоты в два с половиной метра, имеет глаза и уши, а также подвижную корневую систему, не связанную с землей и используемую им для передвижения. Подобное строение позволяет ему бегать за хозяином по пятам и воспринимать простейшие команды вроде «Подай ко мне банан, ананас и пару апельсинов». При получении приказа на создание плода либо зарывается корнями в почву, либо, если такой возможности нет, отращивает на ветках большие листья и ими всасывает влагу из воздуха. Затем, получив хотя бы какое-то количество жидкости, выращивает на ветке необходимый фрукт или овощ. Весь процесс от заказа до созревания занимает 2-3 минуты. Впрочем, имеющие нулевые потребности в почве и удобрении, а заодно минимальные во влаге, хрен даже в условиях отсутствия внешних ресурсов способен превратить в требуемые плоды до 93% своего веса, что сделало его незаменимым спутником саланганцев как в обычных туристических походах по планете, так и в длительных космических экспедициях. К сожалению, самостоятельно хрен размножаться не способен, поскольку не имеет своего чистого ДНК, поэтому его выращивали исключительно на специальных фермах. Стоит отметить, что хрен является единственным генетически измененным растением на планете. При всех чудовищных мутациях, которыми саланганцы наградили почти всю фауну планеты, включая самих себя, флору они не тронули. Поэтому плоды хрена и были названы естественными. Возможно, именно этим, вкупе со схожим климатом, объясняется наличие на салангане практически тех же растений, что распространены на Земле. Щерыга один из летающих обитателей зелерии. Внешне существо похоже на серого петуха с вытаращенными глазами. После исхода щерыги, как и некоторые другие виды мелких живых существ, болезненно перенесли переход от искусственного света небесного этажа к природному спектру и радиационному фону эзиала. Подверженные мутациям многие виды выродились и вымерли, но щерыги, найдя удачный симбиоз с другим видом, Адаптировались. Размер их яиц не превышает нескольких миллиметров, отчего в одном помете вылупляется до нескольких тысяч щерык. До зрелости не доживает и полпроцента из них, в основном из-за особой восприимчивости к громким звукам в подростковом возрасте. Сбить летящую молодую щерыгу очень просто, достаточно громко крикнуть на нее. Потеряв ориентацию, серая птичка рухнет на землю и, вероятно, свернёт себе шею. Впрочем, смысла орать на нее немного. Мясо щерык на вкус как подметка и имеет схожую с ней консистенцию. Но если птичка дожила до взрослого возраста, то она становится уже не столь бесполезной. Умари и зелерейцы используют их в качестве крылатой почты. Югул. Крупная рогатая гусеница. Вернее, очень крупная. Взрослые особи, если их не съели раньше, Вырастают до полутора метров в длину и достигают веса в центнер. Их толстое тело покрыто желтыми пластинками щитками, а голова закрыта короной ветвистых рогов. К своему несчастью, югулы весьма медлительны и съедобны, поэтому их популяция невелика. Сохранились они только в диких землях и на границах с ними, хоть там и много дикарей, плотность населения в целом очень низкая, что позволяет гусеницам выживать и размножаться. Мясо гусеницы хоть и не слишком вкусное, зато весьма питательное, а рога высоко ценятся шаманами племен приматов. Дорогие друзья, книга, которую вы держите в руках, лишь первая часть истории о Зелирии и ее обитателях. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о приключениях Макса. И помните, здесь все не то, чем кажется.